Глава пятнадцатая. Выигрыш плохими картами. На фоне многочисленных поздравлений и ярких картинок с елками, разноцветными шариками, снежинками и всем прочим, этот пост выглядел неуместно. Наверное, именно поэтому Меланины коллегини не обратили на него особого внимания. Ну, поужасались, конечно, попроклинали проклятых мужчин, да и испарились в интернет-пространстве. Зато Милану ранним предпраздничным утром и текст, и фото просто-таки притянули к себе. «Помогите!» — побил муж. «Хочу срочно уйти, но некуда. И денег нет. То есть они были, но когда он меня ударил, меня кинули защищать мои... У меня собака и кошка. Он раскидал обеих. У кошки сломана лапа, у собаки два ребра. Все деньги ушли на ветклинику. Родственников в Москве нет, а знакомые с животными не могут принять». И квартиру не снять, и в приют меня с ними не возьмут. А бросить я их не могу. Девочки, помогите. Я боюсь». Милана за секунду прочла сообщение, машинально прижала к себе Несси и представила, каково сейчас той, которая это написала. «Так, спокойно. Надо проверить». Милана уже сталкивалась с жалобщицами-мошенницами. «Сейчас. Так что она тут раньше писала?» «Обычная девушка». Есть много фоток простой полосатой кошки и забавной бородатенькой псинки-невелички. Да, есть фото мужа. Крупный тип, везде с пивом и широченной улыбкой. Этакий душа-парень. За день до происшествия девушка, Аня ее зовут, писала, что муж постоянно в гостях, а она подпростыла, вот и сидит дома. Милана связалась с Аней, а потом и позвонила ей. «Простите, что в праздники, но я так боюсь возвращаться, а идти больше некуда. Он пришел злой, с кем-то поругался в гостях. На меня рассердился, что я лежу, а он пироги хотел. А у меня температура. Где я сейчас? В ветклинике. Нет, моим уже все сделали, я могу уходить. Только некуда. Я так боюсь идти домой, а у меня там все. И документы, и одежда. Вроде он собирался уходить, но мне так страшно». «Так, оставайтесь пока в клинике. Никуда не уходите. Домой пока не надо». Милана смотрела на погасший экран смартфона и стремительно соображала. Была бы она в Москве, просто поехала бы и забрала девушку с ее живностью. Квартира у родителей в Москве есть, пожила бы Аня там. Но Милана далеко, поехать не может. «Первонаперво нужны деньги», — решила она. Андрей мирно спал. Возможно, даже сны видел. Но они разлетелись в панике от крепких ручек, которые его достаточно сильно встряхнули. «Эй, ты чего тут делаешь?» Невнятно возмутился Андрей, стряхивая себя Меланиной ладони. «Ты не забыла, что у нас брак фиктивный?» «Да нужен ты мне!» — рассердилась милана «В смысле нужен, но в финансовом плане. Одобри, вот сумма». «С ума сошла, да? Куда тебе столько сходу? Подарок себе хочу на Рождество. В ответ столько же одобряю тебе и... Обязуюсь день не петь. День мало. Вообще петь не будешь. Вообще не могу. Душа просит. Если не петь, буду выть. Это хуже. Еще хуже. Ужаснулся Андрей, который вообще-то вчера придумал план мести. Но для него нужны были деньги. Да, вою я гораздо менее приятно, чем пою. «Ладно, наступлю песни на горло на три дня». «Идет», — хитро прищурился Андрей, нашарив смартфон и быстренько одобряя Милане требуемую сумму. Милана сделала то же самое, и на его счет попало точно такое же количество денег. «Ну-ну, ты у меня вообще больше петь не захочешь», — язвительно ухмыльнулся Андрей вслед умчавшейся Милане. Он набрал номер приятеля, у которого был накануне, и сделал тому шикарное предложение салют ты помнишь что хотел продать свой синтезатор покупаю, но при условии что ты его сегодня сам привезешь и я его опробую. Приятель подержавшийся за праздники вообще не понимал зачем он купил этот синтезатор. собственно об этом многословно жаловался андрею а тут такой подарок без проблем хоть сейчас приеду обрадовался он. Андрей рассказал куда ехать и как доехать, а потом закончив разговор рассмеялся так «Таката и фугаре минор баха и никакого пения, дорогая!» «Конечно, органный эффект на синтезаторе будет послабее, чем мечталось бы, но тебе хватит, гарантирую!» Милана назвала сумму вовсе не с потолка. Нет, она стремительно выяснила, сколько стоит снять квартиру, прикинула, каким должен быть первоначальный взнос, даже сумму, учла которую надо добавить хозяевам, чтобы не возмущались наличием животных. «Продукты опять же купить!» Поход в магазин не прошел для Миланы даром. Так, это я посчитала. Еще ветеринаром. Ей же еще придется обращаться в ближайшее время. Дальше. Она не обращалась снять побои, а это надо сделать непременно. Значит, такси. А еще она же простужена. Небось, что-то из лекарств. А еще... Еще и нужен сопровождающий. Карты выпали не очень-то. — Пади, помоги человеку, кошки и забавные псинке за 700 с гаком километров. Но я должна выиграть. Я могу это сделать. Пофиг, какие там карты. Тем более, что я могу вытянуть пиковую даму и козырнуть ею. Решила Милана, разблокируя номер Эммы. «Чего тебе?» — мрачно уточнила Эмма. «Денег хочешь?» — напрямую спросила Милана. «Дашь?» — живо заинтересовалась собеседница. «Заплачу!» Одной девочке помочь надо. С ней надо съездить к ним домой, забрать ее документы и одежду, а потом отвезти снять побои, потом в полицию, а потом на съемную квартиру. У нее собака и кошка, они тоже пострадали от этого. Правда, есть одна проблема». «Какая?» — насторожилась Эмма. «Муж. Он вроде куда-то уходить собрался, но Аня боится, что он вернется». «Тоже мне проблема. Зря я, что ли, самооборону преподаю?» — фыркнула Эмма. «Сколько заплатишь?» Услышав названную сумму, она хмыкнула. «Пусть муж будет на месте, мне на десерт». «Только чтобы потом без жертв и разрушений», предупредила Милана, припомнив Эмми габариты. «Обижаешь. Все будет сильно, но осторожно». Рассмеялась Эмма, и Милана удивилась, обнаружив, что общаться с коллегиней стало не в пример проще.